Глава 33. Булочка. После того, как принц ушёл, я вернулась в кресло стоматолога. На сердце будто началась снежная метель у меня. У меня зубы вообще-то болят. Зубная боль похлеще разбитого сердца. Тем более, она ныть начала, словно принц мог быть в чём-то прав. Неужели так и было? Поэтому я решила долечить свои многострадальные зубы. Тем более знала, что в следующий раз я не нескоро соберусь силой воли, чтобы пройти это серьёзное испытание. Потом наступило время для размышлений, поиска правильного ответа и сумасшедшей тоски, потому что Роберт и не думал покидать мои сны и глупое сердце, которое по нему сильно-сильно скучало. а Я не сразу решилась заглянуть в коробку, которую он мне принёс, но потом нырнула туда и долго-долго не могла заставить себя перестать листать. Смотреть, перечитывать и думать, думать, думать. Злилась, откладывала, но ненадолго. Возвращалась снова и погружалась. Ещё бы я понимала хоть что-то в этих технологических нюансах, но всё выглядело солидно. Может быть, таковым и было? Ещё и предложение принца. Новое помещение, оборудование, капитал на первое время. Соблазнительно? Ещё бы. У меня под ложечкой заныло. И место хорошее, и наработки и оборудование выглядело более чем прилично. Я на такие печи облизывалась, даже себе ставила пометки и рассмеялась. Ну, конечно. Когда люди принца обыскивали мою квартиру в поисках доказательства связи с камелией, они перетрясли всё, включая рабочие и личные заметки, историю браузера. Он просто будто залез в мою голову и точно знал, что нужно предложить. Тот самый кусочек, который казался лакомым. Я совру, если скажу, что не подумала. Почему бы и не попробовать? Ведь бизнес мой закрылся, люди распущены. А как же семейное дело? Как же наша полуторавековая история? Неужели я стану той самой Юлькой Калениной, на которой всё прервалось? Хорошо же я войду в историю семьи. Но с кем бы посоветоваться? Не придумала ничего лучше, чем позвонить главному технологу нашей пекарни, Олегу Геннадьевичу. Опытнее него не было никого, плюс у него была не только кулинария за плечами, но и высшая техническая и даже работа по профессии. «Ничего в этом не понимаю», — призналась, показав заключение экспертов о том, что здание, где располагалась и наша пекарня, в скором времени бы снесли. Олег Геннадьевич внимательно прочитал, пролистал, закивал. «Да, а что ты хотела, Юль? Здание древнее, сама вспомни». Как часто что-то менялось, а эти дыры — то труба, то ещё что. Только успевай латать. И дело не в плохом уходе, время всегда возьмёт своё. Мне предложили взамен новое место и оборудование. Решила выложить карты на стол. Значит, мы все в деле? «Я ещё думаю, дядя Олег», — выдохнула я. «Моральная сторона вопроса не даёт мне покоя, ведь это предложение исходит от того же человека, что способствовал нашему закрытию». «А давай-ка мы с тобой посмотрим, что тебе предлагают. Не катали в мешке? На бумажке можно много чего красиво нарисовать, и как оно будет в реале?» «Давайте», — согласилась я. Как-то мне самой в голову не пришло. Всё-таки иногда обратиться за помощью и советом — самое то. «Отличное место. Оборудование, что надо. Обкатать бы его ещё. мы так к своим старушкам привыкли, все капризы знаем. Вот-вот». Но и от такого шанса отказываться глупо. Когда ты ещё такое предложение получишь? Считай, почти всё готово, только загоняй людей и пробуй печь. Ладно, новых добрать придётся, а здесь размах побольше. Думаете, я могу принять это предложение? Решать только тебе, но не затягивай. Люди сегодня ещё ждут, надеются, а завтра пойдут искать другие варианты. Новых наберёшь. Пока подберёшь тех самых, притирка... От своих уже знаешь, чего ждать. Костяк проверенный, без гнильцы. К делу с душой относятся. Это самое важное. Я огляделась. Я буду скучать по старой пекарне. Мне казалось, там отовсюду на меня смотрели родные. И здесь они тоже будут с тобой, если любишь и помнишь. Они же не из тебя смотрели, а из самого сердца. Понимаю, тебя я лёг. Даже побольше, чем ты думаешь. Я-то там полжизни провёл. Но думаю, если мы возьмёмся за дело, то и здесь всё наладим. В общем, я за. Думаю, все наши тоже будут рады, с энтузиазмом за дело возьмутся. Если только наши голоса что-то значит то мы все за. Затолкать гордость, смотреть на это трезво, — говорила я самой себе, перевозя вещи на новое место. В суете переезда прихватили всё, что только можно было прихватить. Даже старенького домового с веником и подкову, которая была приколочена над дверью. «Разместили подкову и оберег на новом месте. Начали бурно обсуждать, с чего начнём. Я заметила ещё и папку с наработками. Это был тот самый ребрендинг, который для меня в подарок заказывала Камелия. Боже, я об этом совсем забыла, ведь встречалась с тем самым специалистом. Он учитывал мои пожелания, спрашивал об истории, был въедливым и даже отправил готовые наработки». Вот только в прошлой суете и любовном угаре романа с Робертом я совсем об этом забыла. Или просто ждала подвох. Неважно. Теперь вот папка на глаза мне попалась. Флешка с презентацией, и я заинтересовалась. Ну а что? Конечно, Камелия хотела лишь одного — втереться ко мне в доверие и поиметь от развода очень много. И потратиться на разработку ребрендинга было для неё сущим пустяком. «Смотрите, ребята, что у нас есть», — позвала всех. «Давайте выбирать старая пекарня в новом образе». Сообща выбрали вариант. Можно было приступать к осуществлению. Столько забот, хлопот. Я вставала раньше, чем первые лучики солнца освещали горизонт и ложилась затемно. Начала понимать принца, который засыпал где угодно, кроме кровати. Однажды так и заснула. Пришла, присела на пуф, чтобы снять обувь, прислонилась спиной к стене и... Уснула. Отрубилась просто но проснулась в своей кровати под одеялом. Боже, вот это новости. Я что, лунатеть начала? Вскоре у меня появились новости ещё более шокирующие, чем внезапный лунатизм. Я начала чувствовать запахи, на которые раньше и внимания бы не обратила. И нет, дело было не в сверхъестественных способностях, но в обычном токсикозе беременной. Две полоски, я в положении. И что мне делать? Писать принцу? «Роберт, ты скоро станешь папочкой? А оно ему надо?» В сети постоянно появлялись слухи о его новых романах. Все гадали, скоро ли появится новая госпожа-принц, и делали ставки, кто бы мог ею стать.